Глава шестнадцатая. Тиана Дисонре — скрытный наблюдатель. Чип и Дейл, приятели Германа, оказались в полном порядке. По благодетелей они обрадовались несказанно, порывались облобызать хоботами и обнять его и Тиану, и вообще устроили форменный беспорядок. Выглядели тайдерианцы вполне респектабельно, даже и не узнать. Куда только делись те два унылых оборванца в засаленных рабочих комбинезонах. Нет, стиль одежды парни не сменили, только комбинезоны теперь были новенькие, с иголочки, и явно гораздо более дорогие. Довольством оба так и лучились. Сейчас мы во всем отчитаемся. Только отчеты соберем за каждый отчетный период. Компания наша работает просто отлично, не сомневайтесь. Захлебываясь восторгом, чистил чип. Вы сейчас удивитесь, какими богатыми стали. Да подожди ты, возмутился Герман. Скажи лучше, как там дядя Максим. О, с господином Максимом все в полном порядке. Он сейчас на передовой, командует объединенными войсками содружества. Зашибись, просто офигенно. Тиана никак не могла понять, говорит Гермом с сарказмом или всерьез. «А с кем воюем?» «Так с атлантами же!» всплеснул руками один из тайдарианцев. «Они, как вы улетели, совсем с цепи сорвались. Сначала попытались продавить в Совете закон об армии. Дескать, если врагов больше нет, то зачем тратить столько сил и денег на флоты военных? Давайте, мол, упраздним или хотя бы уменьшим на них финансирование». А Атланты, если что, всех сами защитят. Не, ну у нас и так, у каждого государства есть силы, которые в содружество выделяются, как бы общие. А есть те, которые личные. Вот Атланты предлагали от этих общих избавиться. Ну, их закономерно послали. Дураков у нас хватает, а деньги тем более все очень любят. Но желающих оставаться с голым задом не нашлось. Тогда атланты объявили, что вся эта армия, которую, значит, содержит Совет, предназначена для нападения на них. Ну и, в общем, оказалось, что атланты давно сами готовились на содружество напасть. Странные существа, будто мало им в космосе места. Второй тайдорянец заговорил сразу же, как прервался первый, как будто тренировались. Напасть напали, да неожиданно. Даже сюда прилетали поначалу. В основном-то напали на Василисков, думали их одним броском уничтожить, пока никто отреагировать не мог. Могло получиться. Но на их беду у господина Максима как раз были дела у Василисков. Он у них боевые корабли закупал для своей исследовательской экспедиции в неизведанные районы. А тут как раз Атланты всей армадой. А Максим со своими самками. Их задержали и большой ущерб нанесли. А там и помощь пришла. Герман принялся ожесточенно чесать затылок. Несмотря на то, что был в скафандре, Тиана едва сдержала неуместный смех. Впрочем, девушка и сама была ошеломлена. А Чип или Дейл, Тиана их до сих пор путала, продолжал вываливать новости. Атланты тогда сильно растерялись. Они ведь планировали разбить каждого из членов Содружества поодиночке, одиночке, пока неповоротливая общая армия разворачивается. Тем более они и там диверсию устроили. Их ведь корабли в составе тоже есть. Были. Начали с самых малочисленных, Василисков. Только оказалось, что малочисленные не значит слабые. Да, у Василисков совсем мало планет, но у них хорошие корабли. А главное, у них командир господин Максим и его жалищие змеи. Это так отряд его самок начали называть за манеру ведения боя. Подкрадываются, кусают и исчезают. Очень хорошая тактика. Теперь все Содружество пытается подобным образом воевать. Господин Максим очень им всем ко двору пришелся. Его даже выбрали объединенными силами командовать, как самую независимую сторону. чтобы значит, никому не обидно было. Тиана сама не заметила, как подскочила с занятого было кресла и начала ходить из стороны в сторону. «Очень уж неоднозначные новости», — рассказали тайдарианцы. Девушка была рада за Максима и его подругу, и, конечно, догадалась, что зажалищие змеи наводили ужас на атлантов. Те самые подруги Максима, тетушки, которые закармливали ее вкуснейшими пирогами и прочими яствами. Даже Герман, которого разведчица считала очень хорошим поваром, не мог сравниться в мастерстве с бывшими жительницами Земли. Трудно представить, что эти милейшие домашние женщины оказались настолько отважными и опасными воинами. А, впрочем, ничего удивительного, решила девушка. На земле, судя по всему, в кого ни ткни, окажется отличным воином. Даже жаль, что Герман почему-то не хочет набрать для Кинаров командиров именно там, на родине. В общем, за Максима Тиана была рада, хотя и начала немного беспокоиться все таки человек находится в самой гуще боевых действий, а это опасно. Хотя кому как ни Тиане знать, земляне умеют выживать в самых неблагоприятных условиях. Тот факт, что именно Атланты, которые вроде как являются ее соотечественниками, оказались противниками Содружества и Максима, девушку даже обрадовал. Слишком на плохой ноте они расстались в последний раз, так что жалости к ним Тиана совсем не испытывала. Разведчица не сомневалась, что против объединенных сил содружества, да еще под руководством Максима, Атлантам не выдержать. Но все же как не вовремя эта война. Вряд ли старый землянин захочет сейчас им с Германом помогать. Ладно, в конце концов мы ведь ничего не теряем. Если что, просто слетаем на Землю и наберем там соотечественников Германа. Он ведь не отказался от этой идеи категорично. Сам признал, что в крайнем случае можно и так сделать. Герман тем временем пересказывал Чипу и Дейлу их приключения. Вначале коротко, а вот на войне с кальмарами остановился поподробнее. Тайдарианцы сначала слушали, как какую-нибудь байку или историю. Охали, ахали, восторгались. Иногда сами перебивали Германа и делились своими успехами. Судя по их репликам, без дела друзья не сидели. Элитная метиловая водка для видов с соответствующим метаболизмом стала хитом продаж и теперь продается по всему Содружеству. В разных исполнениях, с разными вкусами. В общем, компания процветает. Основную специальность коротышки тоже не забыли. Такого резкого взлета, как водочная, компания по ремонту и производству специализированных космических кораблей не получила, но развивается вполне уверенно. «Короче, босс, мы твое наследие не просадили, а наоборот, даже развели и улучшили», — гордо задрал Хобот Чип. «Или, может, Дейл?» Тиана все никак не могла определиться. А вот когда напарник дошел до описания жизни кинаров, и, главное, упомянул, что они с Тианой теперь занимают в государстве высокий пост, тайдерианцы явно отвлеклись. Начали переглядываться, а пару раз, вовсе не слушая босса, Начали между собой тихонько переговариваться на своем. Нашествие кальмаров они, кажется, вовсе пропустили между ушей. Вот мы и приперлись сюда, закончил Герман. Думали попросить помощи у дяди Макса? Он все-таки более опытный вояка. Кинарам такого явно не хватает. Теперь вот даже не знаю. Ты когда летим, босс? Что ты тут вообще забыл? «Куда летим?» — не понял напарник. И Тиана была с ним согласна. «Вы же собираетесь возвращаться в эту вашу огромную звездную империю, населенную очень мирными и глупыми, но очень богатыми существами?» Чип или Дейл, Тиана не знала, подскочил от возбуждения и радостно завертел хоботком. «В ту самую империю, где вы практически правители!» «Соответственно, босс, ты как наш глава. Просто обязан нас туда прихватить и хорошо устроить. Впрочем, мы там сами как-нибудь устроимся. Главное, если ты скажешь им, что нам все можно. Ох, развернемся. Надо только самочек набрать побольше». Тиана аж закашлялась. Эти мелкие хаботастые инженеры шустрые да нельзя. Герман, впрочем, сохранял невозмутимый вид. Он все же больше с тейдерианцами общался и лучше их знал. «Там нет денег вообще!» Парень опять попытался почесать затылок через скафандр. «А положение в обществе определяется профессией, которая обладает разумной. Сколько пользы приносит, столько и материальных благ имеет». «Ничего страшного!» — махнул рукой один из тейдерианцев. «Мы себе подберем что-нибудь очень почетное, а пользу приносить...» Тем более умеем, ты ж знаешь. Столько принесем, что не унесут. Ну и взамен попросим соответственно. Тиана тоже решила поучаствовать в разговоре. И не страшно вам бросать все, что вы тут добились. Вон у вас какие успехи. Нет, уважаемая Тиана, это ты все глупости говоришь, решительно отмахнулся коротышка. Чего нам бояться, подхватил второй. У нас теперь есть свои подчиненные, и они будут хорошо следить за этим делом. С ним ничего не сделается. Нельзя оставаться на достигнутом. Нужно обязательно пользоваться представленными возможностями. Тон у него был такой назидательный, как будто Тиана несмышленая девчонка, а Тайдарианец умудренный жизнью старец. Тем более у нас босс есть. Боссу надо помогать, тогда и босс нам поможет. «В общем, дело решенное, Мы летим. Нужно только собраться». «Вот мы и спрашиваем. Когда уже летим-то?» «Я ж сказал, мне военных надо!» Герман, кажется, сообразил, что под конец его не стали слушать, и начал злиться. «С Максимом хотел поговорить. А если не получится, то на Землю слетать. Вы меня что, вообще не слушали?» «Извини, босс», — отвел глаза Чип. Тиана, наконец, разглядела у тейдорианцев на груди таблички с именами, причем имена были не настоящие, а те, что дал Герман. Услышали о перспективах, обрадовались и остальное прослушали. Можешь повторить? Герман приложил ладонь к забралу скафандра и глубоко задышал. Впрочем, злился он явно не всерьез, потому что успокоился быстро и терпеливо повторил, зачем они вернулись в Содружество. «Вон оно как!» — восхитился Дейл. «Война! Война — это хорошо. Война — это время перемен». «Правильно мы чип пришили. Здесь-то скоро закончится, успокоится все. Тоже, конечно, возможностей больше. Но не сравнить с теми, что там. Еще и технофанатики будут. О, мы там здорово развернемся. А потом вернемся сюда» и предложим то, что получим там. Прикинь, что будет, когда мы привезем сюда те технологии. Первая межгалактическая торговая компания. Короче, пошли, — предложил Герман Тиане. От них все равно толку не будет, одни счетчики в глазах. Надо узнать, где найти Максима. Тайдерианцы, конечно, их никуда не отпустили. Спохватились... И взялись, наконец, за решение вопросов своего босса. Оказалось, дядя Максим коротышек не забывает. Время от времени сообщает, где находится и как у него дела. Очень удачно, потому что Тиана уже думала, придется раскрывать свое инкогнито перед правительством, чего делать совершенно не хотелось. Они с Германом заранее решили, что публичное их появление только затянет дело. «Лететь предстояло в сектор Василисков». Боевые действия пока так оттуда и не переместились. Пару раз «Атланты» пытались устроить внезапные нападения в других системах. Даже в столичную недавно пришел приличный флот. Но без эффекта внезапности ничего у них не вышло, тем более что достаточно сил на отвлечение внимания «Атланты» выделить не смогли. Почему их ударный флот до сих пор не покинул систему «Василисков», тайдорианцы тоже объяснили, А то Тиана все никак не могла понять, почему атланты до сих пор продолжают биться там, где, очевидно, наступление не удалось. Одно дело — быстрая победа, на которую атланты явно рассчитывали, и совсем другое — долгое противостояние с неизвестными шансами на успех. С точки зрения разведчицы, гораздо логичнее было бы отойти, сохранив основной флот, и потом напасть в другом месте. Тем более, что родные системы у них тоже не остаются без внимания. Несмотря на то, что большая часть сил Содружества сейчас находится у Василисков, к агрессорам тоже время от времени отправляются небольшие флоты. Тоже, к слову, без особого результата, но расслабляться врагу не дают, как и снять остающиеся на защите корабли. Оказывается, сбежать Атлантом не дает как раз дядя Максим. Как уж он пресекает попытки бегства, Чип и Дейл не знали, но получается у него вполне успешно. В результате на данный момент ситуация вроде бы патовая. Развить наступление атланты не могут, отступить тоже. Но и Содружество не в состоянии выделить достаточной сил, чтобы переломить ход войны в свою пользу. Все силы идут на оборону Василисков. все таки кулак атланты создали по-настоящему мощный. При этом кровавых боёв у Василисков тоже нет. Стороны пока не решаются пойти в бой, как бы застыв в нерешительности. Ликсы взлетели с планеты так же тихо и незаметно, как и приземлились несколькими часами ранее. Еще несколько часов потребовалось, чтобы уйти из зоны действия следящих датчиков местных обитателей, после чего Кусто с товарищем пошли на разгон. «А почему мы решили действовать по-тихому?» — недоуменно поинтересовался Лорин, когда режим радиомолчания наконец закончился. Судя по недовольному тону, парень был немного расстроен. Тиана его отлично понимала. Обидно. Только прибыли на чужую планету, населенную всевозможными видами разумных существ, и приходится уходить, даже не увидев толком, как эти существа живут. Тиана и сама была бы не против еще разок прогуляться по столице Содружества, да и торжественный прием ей тогда очень понравился. А еще ведь был замечательный салон красоты, в котором ей интересно изменили внешность, И целая улица с развлечениями, на которые они побывали, когда нужно было выбрать себе наряды перед приемом. Мельком едва заглянули, можно считать. Так хотелось изучить все это немного подробнее, тем более, что по меркам содружества они теперь довольно состоятельные люди. Потому что если мы здесь появимся официально, нам непременно придется исполнять свои посольские функции, вздохнула девушка. А здесь это достаточно трудоемкий и долгий процесс. Сам понимаешь, нам еще назад возвращаться. Не хотелось бы тратить лишние несколько дней на пустую болтовню. А еще нас непременно постараются припрячь к боевым действиям, добавил Герман. Хотя я и так почти не сомневаюсь, что придется поучаствовать. Однако дядя Максим нас, я уверен, поймет и слишком сильно эксплуатировать не станет. Только по крайней необходимости. Местное правительство, наоборот, наверняка начнет давить на совесть, а то и угрожать. Короче, в любом случае, нужно сначала с Максимом поговорить, чтобы, значит, понимать обстановку. «Вероятно, это рациональное решение». Голос адмирала, как всегда, был бесстрастен и холоден. «Но нам тоже жаль, что не удалось побыть туристами. Судя по тому, что показал Ликс, пейзажи этой планеты и города...» «Было бы интересно рассмотреть вблизи». Сеанс связи на этом закончили, тем более что скоро пора было переходить в гипер. Перелет их ждал не слишком долгий. Всего через 10 часов пара ликсов выскользнула в космос неподалеку от звезды Василисков. Торопиться не стали, точку выхода выбрали с запасом, чтобы не оказаться сразу в неудачном месте. Да и хотелось сначала составить представление о том, что происходит в системе. Никому пока невидимых пришельцев встретила суета, как и ожидалось. Атланты действительно заявились в систему в силах тяжких. На самой окраине, неподалеку от газового гиганта, последней планеты в системе Василисков, повисли две огромные станции. Не такие огромные, как звезда смерти, которая недавно не пережила встречи с Германом но тоже довольно крупные. где-то в шестеро меньше, чем любой из планетоидов кальмаров. Для местных жителей по-настоящему большая проблема. Станции в систему явились не в одиночку. вокруг станции зависли около сотни крупных по местным меркам кораблей с кусто размером. хищные, стремительные Тяни они показались очень красивыми. «Все-таки умеют бывшие соотечественники произвести впечатление», — решила разведчица. «Жаль, что не нападать при этом на соседей ума не хватило». Разумеется, крупные корабли были не одиноки. На дальних подступах к газовому гиганту патрулировали истребители. Тоже довольно много. Тяна все никак не могла сообразить, что они там делают. «Истребители должны быть среди крупных кораблей» как бы цементировать собой оборону. На таком расстоянии ни они не смогут защитить линкоры и станции, не сами вовремя юркнуть под защиту крупных кораблей. Просто чего-то не понимаю. Не могут они там просто так висеть, без дела. Значит, в этом есть какой-то смысл. Но смысла, на первый взгляд, не было. Силы содружества были слишком далеко, они сконцентрировались вокруг обитаемой планеты. Флот содружества внушал не меньшее уважение, чем атлантский. Кораблей было даже больше и более разнообразных. Понятно, что столь разнообразные машины в бою создают лишнее неудобства. Приходится учитывать особенности каждого и применять их соответственно, что не облегчает задачу полководца. Однако смотрелось все равно внушительно. Следы боя тоже прослеживались отчетливо. Возле планеты по непредсказуемым траекториям вращались несколько крупных обломков, в которых Тиана узнала части кораблей-атлантов. Возле газового гиганта космос тоже не пустовал. Но здесь встречались останки не только кораблей-атлантов. Бой, судя по всему, был достаточно жарким. «Так, ну понятно», — протянул Герман, который разглядывал систему на голограмме, сформированный для него кусто. Атлантам, очевидно, не хватает силёнок, чтобы всех победить. У дяди Максима, соответственно, тоже не хватает, уже чтобы их разбить надёжно. Остаётся вопрос, почему атланты до сих пор не свалили к себе всем составом? Такое ощущение, что им что-то угрожает, и они просто боятся начать двигаться. Как будем с дядей Максимом связываться? А то как бы паники не вышло, если мы неожиданно среди кораблей Содружества появимся. Тиана уже и сама об этом подумала, но больших сложностей в поиске соотечественника Германа не видела. Это Герман сейчас не в слиянии, а она прекрасно видит, что от одного из кораблей Содружества постоянно исходят сигналы. И сам он их получает чаще других. Значит, именно на нем и расположено командование. «Сейчас свяжемся», — ответила девушка, выскальзывая из слияния. Было немного волнительно. Как отреагирует старик на появление давно пропавших друзей?